глава три отвлекитесь итак наш первый навык преодоления это умение отвлечься да правда выбор того когда и от чего вы должны отвлечься это ключевой навык управления сильными эмоциями умение отвлечь себя важно потому что во первых оно может временно заставить вас прекратить думать о своей эмоциональной боли и как результат во вторых дает вам время подобрать подходящую реакцию для преодоления боли. Умение отвлечься также дает вам время для того, чтобы эмоции поутихли, прежде чем вы сможете справиться со стрессовой ситуацией. В этом плане оно действует так же, как стратегия роста. Не путайте. Отвлечься не значит избежать чего-либо. Когда вы избегаете стрессовой ситуации, вы выбираете не иметь с ней дела. Но когда вы используете свой навык для того, чтобы отвлечься от стрессовой ситуации, вы все еще намерены справиться с ней в будущем, когда ваши эмоции успокоятся до приемлемого уровня. Займитесь чем-то приятным. Иногда лучший способ отстраниться от болезненных эмоций — это заняться чем-то, что повышает вам настроение. Попробуйте сходить в музей, принять ванну, заняться йогой или садоводством. Помните, вы не обязаны ждать, пока нахлынут непреодолимые эмоции, чтобы заняться чем-то приятным. В действительности вам следует пытаться сделать что-то приятное каждый день. По ссылке www.newhabbinger.com находится список из более чем 100 приятных дел благодаря которым можно справиться со стрессовой ситуацией. Обратите внимание на другого человека. Еще один отличный способ отвлечься — обратить внимание на кого-то другого. Приведем несколько примеров. Сделайте что-нибудь для другого человека. Позвоните друзьям и спросите, нужна ли им помощь с чем-то, например, с домашним хозяйством, покупками или уборкой. Спросите родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, можете ли вы им чем-то помочь. Обращайте на себя меньше внимания. Просто сядьте где-нибудь в общественном месте, в парке или торговом центре, и наблюдайте за другими людьми, пройдитесь среди них. Наблюдайте за тем, что они делают, как они одеваются, слушайте их разговоры, сосчитайте количество пуговиц на чьей-нибудь рубашке. Подумайте о небезразличном вам человеке. Держите фотографию этого человека в своём телефоне или кошельке. Это может быть кто-то из вашей семьи или друзей, или кто-то ещё, кем вы восхищаетесь. А затем, когда вы испытаете стресс, возьмите эту фотографию и вообразите целебную мирную беседу с ним или с ней, как если бы этот человек был прямо перед вами и мог поговорить с вами. Подумайте о чём-то другом. Человеческий мозг — это чудесный механизм по производству мыслей. Чаще всего он облегчает нам жизнь. Но, к сожалению, мы не можем полностью контролировать то, о чём думает наш мозг. Поэтому вместо того, чтобы пытаться заставить себя забыть какое-то воспоминание или прекратить прокручивать одну и ту же мысль, попытайтесь отвлечься с помощью других воспоминаний или творческих идей. Приведем несколько примеров. Вспомните о счастливых событиях из вашего прошлого. Попытайтесь вспомнить настолько много приятных, веселых и воодушевляющих подробностей, насколько возможно. Чем вы занимались, с кем вы были, что произошло? Посмотрите на природу вокруг вас. Наблюдайте за цветами, деревьями, небом, животными, ландшафтом, желательно вблизи. Или, если вы живете в городе, вдали от природы, постарайтесь наблюдать за тем, что доступно. Либо закройте глаза и вспомните что-то из прошлого, связанное с природой. Вообразите себя героем или героиней. Попробуйте мысленно исправить какое-то происшествие в вашем прошлом или будущем. Как бы вы это сделали? Что бы вам сказали люди? Вообразите, что вас хвалят. Пусть это будет кто-то, чье мнение вам важно. Что вы сделали? Что этот человек вам сказал? Почему его или ее мнение важно для вас? Вообразите, что ваша самая невероятная фантазия сбылась. Какой она была бы? Кто еще в это вовлечен? Что бы вы сделали в дальнейшем? Держите при себе копию вашей любимой молитвы Или высказывания. Если вы находитесь в стрессовой ситуации, достаньте ее и прочитайте сами себе. Вообразите, как вас успокаивают и утешают эти слова. Представляйте картинку, например, белый свет нисходящий с небес или вселенной, которая утешает вас по мере того, как вы читаете эти слова. Отпустите ситуацию, Иногда лучшее решение — уйти. Если вы оказались в очень болезненной ситуации, связанной с другим человеком, и понимаете, что ваши эмоции скоро переполнят вас и, возможно, лишь усугубят проблемы, то нередко лучше всего просто уйти. Помните, если вы уже переполнены эмоциями, вам будет сложнее придумать здоровые решения вашей проблемы. Возможно, лучше всего дистанцироваться от этой ситуации, чтобы дать себе время успокоиться и обдумать следующий шаг. Просто уйдите, если это лучшее решение. Лучше так, чем подливать масло в огонь эмоций. Сделайте что-то полезное. Как ни странно, многие не выделяют достаточно времени для того, чтобы позаботиться о себе или своем жилье. В результате многие домашние дела остаются недоделанными. лучшее место и время для того, чтобы позаботиться о себе и обо всём, что вас окружает, здесь и сейчас. Как только вы окажетесь в ситуации, в которой ваши эмоции стали слишком болезненными, временно отвлекитесь от этой ситуации. Помойте посуду, уберитесь в комнате, постригите газон. Сосчитайте что-нибудь. Счёт — это простой навык, который может эффективно занять ваш разум и помочь сфокусироваться на чём-то ещё, кроме боли. Приведём несколько примеров. Определите, что из этого вы готовы выполнять и дополните список своими собственными примерами. Считайте, как вы дышите. Сядьте на удобный стул, положите одну руку на живот и медленно, глубоко вдыхайте и выдыхайте. Вообразите, словно вы вдыхаете животом, а не лёгкими. Почувствуйте, как ваш живот надувается, словно воздушный шарик, с каждым вдохом. Сосчитайте ваши вдохи и выдохи. Как только вы неизбежно задумаетесь о том, что причиняет вам боль, снова сфокусируйтесь на счёте. Сосчитайте что-то ещё. Если вас слишком отвлекают ваши эмоции, Просто сосчитайте звуки, которые вы слышите. Это позволит вам обратить внимание за пределы себя. Или попробуйте сосчитать количество проезжающих мимо машин. Попробуйте перечислить все свои ощущения или что угодно еще, что вообще можно сосчитать. Прибавляйте или вычитайте число 7. Например, возьмите число 100 за отправную точку и вычтите из него 7. Потом вычтите 7 из ответа. Продолжайте. Эта деятельность поможет вам отвлечься от своих эмоций, потому что она требует дополнительного внимания и концентрации. Для изучения составьте для себя план по отстранению. Для начала определите навыки отвлечения, которые вы будете готовы использовать в следующий раз, когда окажетесь в ситуации, от которой вы испытываете боль и дискомфорт. Помните, первым шагом в вашем плане управления стрессом должно быть применение стратегии «Рост», которая сама по себе включает в себя эти техники. Затем запишите выбранные техники отвлечения на стикере и носите его с собой в кошельке или используйте приложение заметок в своем телефоне. В следующий раз, когда вы окажетесь в стрессовой ситуации, достаньте записку или включите приложение чтобы напомнить себе о плане отвлечения. Впоследствии будет полезно сделать запись в своем дневнике о том, успешно ли сработал ваш план и техники отвлечения. Как можно модифицировать план? Это поможет вам составить арсенал техник, на которые вы сможете положиться во время эмоционального кризиса.